Глава 16. Пути народов, которые разошлись. Пути народов разделились в долине священного белого дерева. Больше никто не сможет вновь соединить их. Предание Срединного Нагорья. Внутри скроенный из очень плотной ткани шатер главы Халидонского клана не пропускал свет. Свет от многочисленных масляных ламп, подвешенных на специальных медных подставках в центре помещения, попадая на мягкие коричнево-фиолетовые бархатистые стенки шатра, давал странный переливчатый оттенок. Пол был застелен толстыми шкурами. Вдоль стен по окружности шатра лежали мягкие подушки. Прямо напротив входа, несколько к другому краю шатра, находился небольшой помост, также прикрытый мягкими коврами. На этом подобии горского трона восседал глава халидонского клана Мадар Нелкорна. В отличие от Нариддина главы клана Недила, предпочитавшего темные цвета, Мадар был одет во все белое. Поверх толстой белой рубахи на нем была белая безрукавка с изображением черных собак на фоне белоснежных гор в синих разводах и синего неба. Войдя в шатер, Дорик поклонился старинному другу своего отца. «Приветствую вас, многоуважаемый Мадар, глава могучего клана Халидона. Я передаю вам пожелание дружбы и многих лет здравствовать от моего отца, короля Громирика». Прежде чем Дорик закончил, глава клана встал и заключил принца в объятья. «Сын Громирика, Дорик, как же ты вырос!» Старик на мгновение отстранился и какое-то время рассматривал принца. «Стал настоящим мужчиной. А я вспоминаю тебя совсем маленьким. Видел во дворце отца, когда тебе было всего восемь весен. Ты меня не помнишь, Дорик. Ты тогда много играл в войну и задавал много-много серьезных вопросов не по возрасту. Уже тогда ты мне казался весьма смышленым». Дорик смущенно улыбнулся, пытаясь вспомнить то, о чем рассказывал старейшина Халидонцев. В голову лезли разные воспоминания, но Мадара Нелькорна он не помнил. Старик печально улыбнулся. «Да, вижу, ты меня не помнишь. Что ж, в те годы твой отец сделал много приемов, встречался с разными людьми. Для тебя я был только одним из многих». «Но не для Громерика. Как поживает твой отец?» Он в полном здравии, многоуважаемый Мадар. Глава «Когда мы одни, можешь называть меня просто дядей Мадаром? Когда-то твой отец был мне как брат. Так ты говоришь, с ним все в порядке?» «Да, с королем все хорошо. И пока болезни обходят его стороной». «Если бы это было так, то Громерик приехал бы с тобой, чтобы повидать меня». Я его хорошо знаю, моего друга. Пусть даже мы с ним давно не виделись. И Халидонский старейшина грустно вздохнул. Дорику пришло на ум, что приезжать в горы тогда, когда там идет война, было бы для короля Аревмута верхом неразумия, даже если бы он был абсолютно здоров. Правда, если бы его отец сам поехал в гости к старинному другу, он взял бы с собой куда более многочисленную охрану. Наверное, большой вооруженный отряд. В отличие от Дорика, прибывшего в горы лишь с несколькими друзьями. И поэтому уже не раз подвергавшегося опасности. Но вслух принц ничего не сказал. Только улыбнулся. «Берите подушки и подвигайтесь сюда ко мне поближе!» Заявил Мадар, усаживаясь обратно на своем подобии трона. «Ты, Дорик, и твой спутник. Вы наверняка утомились с дороги». Старик взял в руку лежавший справа от его руки маленький серебряный колокольчик, позвонил и что-то громко произнес на горском языке в сторону. Как понял Дорик, слова предназначались для кого-то стоявшего по ту сторону шатра. Потому что уже через несколько мгновений пара молчаливых слуг внесла в шатер небольшой трапезный стол на низких ножках. Как раз такой, за которым было удобно сидеть на полу. Затем слуги быстро расставили на столе угощение для гостей плов, вино, хлеб, овечьий сыр с горной зеленью, инжир, виноград и яблоки. Друзья, не торопясь, принялись за еду. Дорик не спешил начинать разговор, хотя внутри все у него сгорало от нетерпения. Лишь немного утолив голод, принц обратился к главе клана, стараясь говорить неспешно и выделяя каждое слово. «Многоуважаемый дядя Мадар, вы сказали...» «Но я еще и до встречи знал, что вы давний друг моего отца. Об этом он поведал мне сам, и я обещал ему, что обязательно встречусь с вами». «Но ты ведь приехал сюда не только поэтому!» Старик хитро прищурил глаза. Дорик потупил голову. «Вы правы. Все-таки мой отец – король здешнего края, по крайней мере, на правах васселята. Вся наша семья, которую вы хорошо знаете...» Испытывает беспокойство о том, что происходит в ваших землях. Король Громерик Справедливый беспокоится о том, что ваша маленькая война в горах может перерасти в большую и даже перекинуться через горные врата на королевство долин. Именно поэтому я здесь. И да, дядя Мадар, вы правы. Мой отец уже не чувствует себя так, как прежде. Нет, он не болен. Но силы у него уже не те». «Путь, который я проделал сюда, был бы для него куда более тяжким и мог бы стать для него непосильной ношей. Иначе он бы приехал со мной». Мадар примирительно поднял правую руку вверх. Всё в порядке, Дорик, мальчик мой. Позволь мне тебя так называть. Я все понимаю. Твой отец – король и уже не может надолго покидать столицу, так как раньше». «Я сам, правители, хорошо его понимаю. С возрастом становишься тяжелым на подъем. Я и сам давно уже никуда не выезжал из своего любимого Грамстеля. Уже не помню, сколько лет просидел там. И если бы не обстоятельства, я бы и сейчас не покинул свой город. Но долг главы клана вынудил меня это сделать». «Потому что началась война. «И потому что она может охватить все горные племена. «Вот почему я здесь, у подножья священного белого дерева». Дорик нахмурился. «Расскажите, что же у вас случилось? «Почему на пороге большая война? «Насколько я понимаю, Нариддин, глава недельского клана, «уже поведал тебе всю историю». Я бы хотел услышать ее из ваших уст. Из уст старинного друга моего отца. «Ты ее услышишь». «Но сначала...» Мадар кивнул в сторону Легелина. «Представь своего друга. Судя по виду, он легелиец и, кажется, даже из самой белой рощи». «Верно, многоуважаемый Мадар. Это мой помощник Легелин из рода Дакхана». «Сын нынешнего правителя Белой Рощи в Лигилийских землях. Он верный друг и самый лучший министрель в нашем королевстве». «А, ты сын Ренора Мадар кинул на Лигилина острый взгляд. «Что ж, добро пожаловать! Так ты еще и министрель!» «Хорошо. Знаешь, ты очень похож на своего отца. Не удивляйся, я когда-то очень хорошо знал Оринора». «Твоё лицо его копия, поэтому я сразу узнал легелейца. Однажды Эринор приезжал к нам, чтобы просить посетить святилище у белого дерева. Я позволил ему сделать это, потому что он уверял, что связан с нашей святыней кровными узами. Говорят, дерево выросло на могиле первого короля, что правил дальним королевством далеко за этими горами». Потом, из-за наступления темных времен и из-за своих врагов, тот король был вынужден бежать из своего королевства вместе со своим народом, перебраться через горы и остаться здесь навсегда. Это был... Это был великий Эригол, мой далекий предок. С гордостью заговорил Лигелин. И он действительно отступил в эти горы с частью нашего народа подавленной численностью неприятеля, выдавившего его из родных мест. Будучи королем и правителем, Эригол уходил последним, лишь после того, как все, кто еще оставался от его народа, перевалили через перевалы. В этой последней битве король был тяжело ранен, но никому не сказал об этом, чтобы не подорвать и без того упавший боевой дух воинов. Но когда все было кончено... Ерегол со своими людьми добрался до этой долины, он понял, что выполнил свой долг перед народом. Понял, что теперь его люди в безопасности. Он выпил воды из здешнего озера, попрощался с войнами и близкими и лег спать. Больше он не просыпался. Великого короля похоронили там, где он уснул вечным сном. И на его месте выросло великое белое дерево. «А ты хорошо знаешь историю, легелиец!» «Это ведь и наша горская легенда!» «Но некоторые детали той истории ты упустил!» «Возможно, не знал, а возможно, не придал им значения!» «О чем вы, уважаемый Мадар?» «Удивленно спросил легелин!» «Что вы имеете в виду?» «Великий король Эрегол, которого вы, легелиецы, считаете своим, а мы, халедонцы, своим предком...» Сражался плечом к плечу со многими воинами И эти воины были из разных племен Там были и твои предки Министрель И предки Дорика И мои предки И еще много других людей, которые сейчас разделились на разные народы Тогда у нас был один всеобщий враг Имя которого теперь не принято вспоминать «Общими усилиями мы победили, и после победы собрались здесь, в этой священной долине, решать, что делать дальше. Быть вместе или идти каждому племени своим путем?» «После долгих споров пути народов разошлись. Кто-то остался здесь, в горах, это были мои предки. Кто-то ушел разводить коней в степь, как твои предки, Легелин». Кто-то пошел основывать новые государства, твои предки, Дорик. Но решение о разделении путей народов было принято здесь, в священной долине Белого Дерева. Этого я не знал. Лигелин выглядел удивленным. Отец ничего не говорил мне, хотя наверняка знал эту историю, раз побывал здесь. А я что-то читал о событиях этой эпохи задумчиво проговорил Дорик и, кажется, наталкивался на эту историю. «Но я думал, это легенда». «О, да!» — усмехнулся халедонский правитель. «Ведь белое дерево находится на нашей земле, потому для вас это легенда, а для нас — история». «Но, уверяю вас, многое из того, что происходит сейчас — События, в которых вы принимаете участие, через многие годы тоже будут считаться легендами. Легенды создают люди. Потом их начинают почитать народы. Чтобы попасть в легенду, надо быть со своим народом до конца, даже в самые горькие его дни. Медленно проговорил Легелин. Теперь настало время удивиться Халидонсу. Несколько мгновений он рассматривал Лигилийца, словно видел его впервые. А затем улыбнулся. «Ты хорошо сказал, сын правителя Белой Рощи. Только если мы с вами и попадем в легенды. Пройдут века, прежде чем о нас запоют другие министрели. А сейчас в ходу совсем другие песни. Ты споешь нам, министрель моего друга Дорика?» «О легендах нашего времени!» Легелин опустил голову. «Я устал петь о героях и войнах», — ответил он. «Но я могу спеть о любви и дружбе». Глава клана некоторое время обдумывал сказанное, а потом, посмотрев на принца, понял, что тот ждет продолжения. Кивнул ему и сказал. «Ну что ж, о войне так о войне. Кажется, ты хочешь услышать о ней, Дорик». «Войне, которая уже пришла на наши земли, и которая скоро станет еще ужаснее. Ты хочешь узнать, сын моего старинного друга, с чего началось? Я расскажу. Только несколько иначе, чем рассказывал тебе, Дорик, мой друг Наридин. Кстати, тоже. Еще один старинный друг твоего отца». И старейшина невесело усмехнулся. Все думают, что все началось из-за собак или баранов. Но нет, тут дело в другом. Ты слушаешь меня? Очень внимательно, дядя Мадар. Но тогда перед тем, как узнать все, выпейте прежде нашего чавара. Мой рассказ будет долгим. И глава клана разлил по серебряным кубкам обжигающий травяной напиток, подогретый к приходу гостей. Все трое, обжигая горло, залпом осушили кубки. И лишь после этого старый горец заговорил. «Мы вспоминали сейчас о первом короле гор Эреголе, настоящей легенде всех кланов Предгорья и Высокогорья. Благодаря великому королю весь мой род, мой клан, моя семья всегда особенно почитались в этих горах». Потому что именно мой предок принимал решение остаться здесь, в Дармионе. Сейчас с этой историей не все согласны. А почему? Потому что когда-то клан у нас был один на всех. Но потом с годами горцев становилось все больше. Им стало тесно в одном месте. Не стало хватать пищи и жилищ. Поэтому время от времени отдельные группы молодых людей отделялись от основного клана и селились поотдаль от него, образуя новые поселения и новую общину. Так в горах появились молодые кланы-тейпы. Теперь у нас всего десять кланов. И клан Нидила, в котором ты побывал, Дорик, самый молодой из них — потому что расположен у подножия гор. Там, куда пришли последние из горцев, желавшие образовать новый клан. Дальше идти было некуда. Дальше начинались долины. Но именно поэтому клан недила и стал самым многочисленным. Более мягкий климат сделал проживание там легче, а наличие торговли с другими землями сделало его богаче. Долгие годы самый молодой из предгорных кланов пытался разными способами добавить себе уважения и статуса. Но в горах свои обычаи и законы. Получалось это у него слишком медленно. «Поэтому, похоже, те, кто стоит во главе Нидила, решили добиться своего положения более рискованным способом. Оставалось только дождаться подходящего случая». Мадар на миг задумался, прокашлялся, а затем продолжил. «Этой весной к нам пожаловали волки, и это было необычно, так как волков по эту сторону гор мы перебили». А тут пришли сразу две или три большие стаи. Судя по всему, они каким-то образом нашли себе путь из-за гор через непроходимые перевалы. И это был очень дурной знак для нас всех. С незапамятных времен еще никто и никогда не приходил из-за той стороны. Волки изголодались. И когда оказались по эту сторону гор, то увидели много легкой добычи. Старейшина вновь разлил всем очередную порцию чавара по кубкам и, сделав всего один глоток, заговорил снова. «Мы сразу же начали охоту на них. Собаки загоняли волков и перегрызали им глотки. Волки были громадные, и травля давалась нам нелегко». Оставшиеся в живых звери, убегая от преследования, спустились вниз в предгорье. В земли клана Нидила. Наши собаки пошли по следу добивать остатки стаи. В это время волки уже терзали нижние земли. Пес моего младшего сына Родома по кличке Рок, вожак наших собак, добил всех волков. И когда он справился с последним... Его и застал Шеридар, сын Наредина и преемник главы клана. Шаридар знал, кто хозяин собаки. И тем не менее жестоко убил ее. Убил и подвесил на дороге, как особый знак предупреждения нам. «Почему он так сделал?» «Я уже говорил о причинах. Нидилу нужен повод для войны, чтобы изменить свое положение». Шеридар знал, что мы не сможем оставить убийство Рока без внимания. «Получается, у животного повода к этой войне стоят не только бараны и собаки, но еще и волки», — задумчиво высказался Легелин. И Мадар неодобрительно покосился на Министреля, прервавшего разговор Халедонского старейшины. «Стоят люди», — отрезал он и пояснил. Когда мой сын Родом спустился за Роком, над трупом собаки его уже поджидал Шеридар вместе со своими дружками. И это были подготовленные люди. Ведь Шеридар — глава воинов Недильского клана. А с моим сыном были обычные пастухи. Их избили. И при этом убили, точнее тяжело ранили, а он умер в следующий день, одного из людей моего клана — Резеша, сына вдовы Нутана, так как наши люди вздумали сопротивляться. Недельцы потребовали виру за действие волчьей стаи, то есть за убитых волками баранов. Но они все понимали, что к чему. Потому что когда люди Шеридара отпустили побитого роддома и его ребят, они отправили мне и подарок от себя». Волчью шкуру В знак примирения Примирение Воскликнул старик Более изощренного Издевательства я не представляю Волчью шкуру Я думаю Это тот самый волк Которого убила собака моего сына Мне эту историю Рассказывали по другому Спокойно заметил Дорик Не сомневаюсь «Я знаю, как Наредин может переворачивать слова!» «Он говорил, что вы просили выкуп за убитого пса!» «Это верно! Собака для нашего клана!» Старый Мадар кивнул на Легелина. «То же самое, что конь в белой роще для его народа! У нас необычные собаки!» «Они очень умны! Куда умнее обычных псов!» Живут они около сорока лет, являясь ближайшими нашими друзьями. Размножаются они медленно. Сучка дает помет раз в семь лет. И помёт этот невелик, обычно два и... Только если помогут боги три щенка. И каждый раз, когда это случается, у нас в селении праздник». И радость, и большая честь для того, в чьей семье родились щенки. Ведь все хотят подарить такую собаку близкому человеку. У нас каждый отец делает такой подарок своему сыну на день рождения. Потому что он дарит ему того, кто в будущем станет его наследнику настоящим, искренним другом, готовым отдать жизнь за своего хозяина». Готовым разделять с ним до конца все радости И все испытания, которые ему предстоят в будущем Мы горцы стараемся, чтобы у нас каждый мальчик с детства Имел такого маленького друга За которым мог бы ухаживать Ходить с ним на охоту Учиться ответственности За другое живое существо Вы так тепло говорите про своих собак «Удивленно» отметил Легелин. «Так же, как вы про своих коней. Разве ты не грустил по своему скакуну? Отрезал Мадар. «Наши собаки — члены наших семей. И у меня был свой пес — Гром. Отец подарил его мне на девятый день рождения. Сорок три года Гром прожил рядом со мной, не раз спасая наши с ним жизни». «Он всегда был мне верным другом. Я и сейчас часто вспоминаю своего грома». В голосе старейшины послышалась печаль. Некоторое время Дорик размышлял. «Так что же, значит, эта война неизбежна?» Наконец спросил он. «Думаю, да. Кланы Предгорье нанесли нам оскорбление, выдвинув издевательские требования о Вире, «За убитых баранов». «Притом, что виноваты они сами, убившие нашего пастуха и нашу собаку». «Когда те помогали им избавиться от спустившихся с гор волков». «Они говорят, что у них тоже погиб пастух». «Да, но он погиб от волчьих клыков». «Дорик, мальчик мой, собаки Халидола пытались только помочь горцам предгорье» они стали убивать их. Может быть, мой клан ныне и утратил долю своего могущества. Но наша гордость и готовность к самопожертвованию никуда не делись. Война объявлена. Она уже идет по нашему пограничью. Но еще не утверждена советом старейшин Высокогорья. Завтра мы собираем его у священного белого дерева. «На совете мы утвердим объявление войны кланам Придгорье и призовем на головы врагов кровную месть. Если только клан Гнедила и его глава Нариддин не принесут своих извинений». «Он этого никогда не сделает», — сухо отметил Дорик. «Не сделает», — также сухо отозвался Мадар. «Значит, будет большая война». Дорик о чем-то напряженно думал. Потом его лицо прояснилось. «А как насчет божьего суда, дядя Мадар?» «Насколько я помню, обычаи у всех одинаковы. Когда обеим сторонам нанесен урон, и каждый из них выдвигает свои претензии к противнику, спор может быть разрешен божьим судом. То есть поединком. Дорик, ты считаешь, я не думал об этом?» «Я слишком стар, чтобы не учитывать и этой возможности!» «И что же?» – переспросил Дорик. «А то, что в поединке могут принять участие только сыновья главы клана, как отвечающие за весь свой род!» «Ты видел Шеридара? Он наверняка лучший воин в горах!» Старейшина тяжело вздохнул. «Он явно не хотел говорить такое про воина чужого племени!» Но выдохнув, добавил еще «Сильный, умелый, безжалостный После того, как пропал мой старший сын Медер Я не хочу рисковать своим вторым сыном Рашан моя гордость Да и не он, не мой младший сын Роддом И вообще вряд ли кто из наших воинов Способен справиться один на один с грозным Шеридаром И старик огорченно покачал головой «А где он сейчас?» «Кто?» «Грозный Шеридар». «Приехал сегодня в наш лагерь, чтобы выступить завтра на совете старейшин с прежними требованиями». Дорик нахмурился. «Значит, в клане Недила знали о совете у белого дерева. Но отпуская нас в Карамстель, ничего об этом не сказали. Шеридар нас проводил из Риткара». «Селение Нариддина. А сам, получается, тут же выехал вслед за нами и сразу поспешил сюда. «Да, и Нариддин тоже здесь. Но они были в своем праве не говорить о наших горских делах. Дело зашло слишком далеко. «Что ж, я понимаю, дядя Мадар. Говорите, что никто из ваших сыновей не отважится вызвать сына Нариддина на суд богов?» Ты знаешь, тут дело не в трусости. Просто моим сыновьям не победить Шаридара. Я думаю, это знает и Наридин. Через Шаридара он предложит вам решить спор на Божьем суде. Зная, что вы откажетесь от поединка, тем самым подорвете свой авторитет. После отказа вы ослабите свое влияние на клана Высокогорья. Дорик знал, что говорил. В Ревмуте он хорошо постиг по книгам тактику политических интриг в борьбе за власть. «Это неизбежно», — мрачно ответил Мадар. «Мои сыновья, конечно, не откажется от поединка и примут вызов. Но в моих силах, в силах главы клана запретить им это. И тогда я точно уроню свой авторитет». «И мои позиции правителя станут слабее. Но согласиться на божий суд значит все равно проиграть!» «Я попробую», — вдруг тихо произнес Дорик. «Что?» — удивленно спросил Мадар. «Что ты сказал, Дорик?» В один голос с главой клана отозвался Легелин. «Я попробую», — уже совсем уверенно повторил принц. «Я приму вызов Шеридара от имени клана Халидона, чтобы Божий суд разрешил наш спор». «О чем ты говоришь, принц, опомнись? Ты приехал сюда предотвратить войну, а не развязывать ее!» Было видно, что министрель нервничает, его голос дрожит. «Что ты говоришь?» «Вот я и прекращу эту войну, победив в поединке». Ты слышал, что говорят о Шаридаре, как о самом сильном воине из горцев? Божий суд это бой насмерть. Тот, кто выживет, тот и прав. А если с тобой что-то случится, вмешается король Ревмута, и война разгорится еще больше. Как же ты таким образом сможешь предотвратить войну, если в горы вторгнутся еще и войска долины, чтобы отомстить за твою смерть? В голосе министра уже слышалось отчаяние. «Все не так плохо, как ты думаешь, Легелин». Дорик успокаивающе поднял руку. «Я понимаю, чем рискую. Но вполне возможно, что Наридин и Шеридар сами откажутся от поединка, когда узнают, что клан Халидона буду представлять я, принца Ривмута. Ведь они в любом случае будут в проигрыше. Если я погибну, у них появится другой кровный враг. Мой отец». «А отказавшись от поединка со мной, Шеридар не лишится чести, ведь я не настоящий горец». Идорик Дорик за возможное улыбнуться. «Кроме того, я не боюсь Шеридара и думаю, смогу одолеть его в поединке. Во всяком случае, у меня есть на это хороший шанс». В этот момент в разговор друзей вмешался молчавший до этого Мадар. «Ты плохо знаешь, на мой мальчик. Мы росли вместе». Я знаю его не хуже, чем твоего отца. И также знаю характер Шеридара. Они не откажутся от поединка. Нарядин считает, что за горной стеной он в безопасности. Но у него самый многочисленный клан. И одна цель. Цель которой он со мной поделился. Когда мы были еще совсем юными. Он хочет независимости горного края. От кого бы то ни было. В том числе и от Ревмута. Нарядин хочет стать самостоятельным правителем в этих горах. И на пути к его мечте стоит только один мой род, который объединяет другие кланы Высокогорья. «Нет, Дорик, Нарядин не откажется». «Он уже дал свои пояснения, как действовать Шеридару. Для них война неизбежна. И ждать они не будут. Так что нет, я против твоего решения. Никакого божьего суда не будет». Отчаявшись убедить друга, нахмурившийся Легелин молчал, больше не вмешиваясь в разговор. «Вы не правы, многоуважаемый Мадар», – упрямо возразил Дорик. Вам уже нечего терять. Иначе род Нидила и кланы предгорья одержат победу. Как более многочисленные и могущие быстрее пополнять запасы оружия и продовольствия с долин, с которыми граничат. Вы же сами это говорили. Если даже вы и не проиграете, ваши роды сильно ослабнут. И вопрос окончательного подчинения кланов высокогорья будет лишь вопросом времени. Но теперь у вас есть возможность решить вопрос миром. «У вас есть мощный союзник». «Это я». Теперь заволновался уже и Мадар. «Да как не можешь понять, Дорик, что даже если ты и убьешь Шеридара, Нарядин нарушит свое слово и решит отомстить тебе? Смерть его любимого сына, его надежды, лишит старика разума и кинет в агонию. Я его хорошо знаю». Нарядин наплюет на все обычаи и продолжит то, что задумал. «Возможно, вы правы, дядя Мадар. Хотя по общению с главой Недильского клана мне не показалось, что он настолько безрассуден. Но если произойдет то, что вы сказали, никто из нижних кланов не захочет к нему присоединиться. Никому не нужен союз с тем, кто не чтит древние законы и обычаи. У вас будет больше сторонников. Не говоря уже о союзе с моим отцом». И тогда расклад сил поменяется. Видя, что старейшина волнуется и у него дрожат руки, уже совсем успокоившийся Дорик нагнулся к сосуду с чеваром, чтобы по примеру старого горца разлить его покупкам. И в этот момент ключ, который передал Дорику его отец для показа Мадару, и висевший у принца на шее на серебряной цепочке, выскочил из-под его рубахи. Увидев ключ, Мадар впился в него глазами. «Ты знаешь, что это такое?» Он даже позабыл назвать Дорика по имени. «Зачем нужен этот ключ?» «Нет». Принц пожал плечами. «Отец сказал мне, чтобы я показал его вам, дядя Мадар, тогда, когда придет нужное время. Но не объяснил, когда этот момент наступит. А я, каюсь, уже и позабыл об этом амулете. Но теперь думаю, момент, о котором говорил мой отец, наступил». Дорик, сняв ключ на цепочке через голову, осторожно передал его Мадару. Старый горец бережно принял серебряное изделие в руки и стал его разглядывать, щуря глаза и поворачивая из стороны в сторону. А потом также бережно протянул амулет принцу. «Возьми, повесь обратно». «У меня...» – тихо произнес Мадар. «Есть точно такой же». И старик достал из-под платья схожий амулет, висевший у него на шее на вязаном кожаном шнурке. «И у твоего отца есть такой же амулет, легелиец!» Добавил Мадар, посмотрев на Легелина, а потом, повернувшись к принцу, спросил. «Дорик, твой отец рассказал о предназначении этих ключей?» «Нет». «И тебе, сына Ренора?» «Нет». «Каждый отец сам рассказывает об этом своему сыну. Значит, для вас еще не пришло время. Но я удивлен, Дорик, почему этот ключ в твоих руках, а не в руках твоего старшего брата Трибора. Ведь ключ передается наследнику». «Гримерик, друг мой, надеюсь, наступит время, и он всё тебе расскажет. А пока мне надо сделать выбор». Закрыв тему с амулетом, закончил Мадар. После чего стиснул в кулаке, висевший у него на шее, ключ и несколько мгновений крепко сжимал его, немного раскачиваясь из стороны в сторону, словно о чем-то думая. Дорик и Легелин молча смотрели на старейшину. Было видно, что Мадар хочет сказать еще какие-то слова, но борется с собой, не желая произносить их. Казалось, его воля была чем-то надломлена. В конце концов, пересилив себя, старейшина заговорил каким-то усталым, потерянным голосом. «Я подумаю над твоим решением о божьем суде, принц Дорик. А сейчас оставьте меня. Мне нужно отдохнуть. Да и вам следует прийти в себя после долгой дороги. Вы можете занять соседний шатер, там хватит места разместиться для всех вас. И еще, Дорик». Помолись этой ночью своим богам, мой мальчик. Возможно, это будет твоя последняя ночь. Потому что если завтра случится так, что суд богов состоится, мы не можем знать исхода поединка, несмотря на то, что божья правда на нашей стороне. Итак, завтра на рассвете у нашего священного белого дерева впервые после многих десятилетий опять состоится божий суд». «Но только если на то будет воля богов».